Он сидел на краю грязной и тесной площади, окруженной бурым глинобитным забором. На уровне глаз мелькали худые грязные голые ноги, раздавались гортанные визгливые звуки неизвестного языка. рали ослы, в нос били отвратительные запахи, хуже, чем летом из шахты мусоропровода. Сверху палило висящее в зените солнце. Все окружающее, кроме самых близких предметов, Шульгин видел смутно, словно через видоискатель ненастроенного на резкость зенита, да еще и захватанными пальцами объективом. Все тело зудело, будто искусанное комарами и осами, болело под ложечкой, подташнивало. Первые секунды ему показалось, что он очнулся после тяжелой пьянки где-нибудь на Термесском базаре. Но прошло совсем немного времени, и Шульгин понял, что все гораздо хуже. Слегка соориентировавшись в своих новых ощущениях, он осознал, что, во-первых, дело совсем не в похмелье, а, во-вторых, у него нет ног. Две грязные, гноящиеся культи со свещами на месте коленных суставов. Не менее отвратительные руки, покрытые язвами и воспаленными расчесами, с черными обломанными ногтями. Осмотрев и ощупав себя, Сашка убедился, что совершенно гол, не считая обрывка прелой мешковины на бедрах. В сальных волосах, на голове и даже в бровях копошились крупные вши. А туманная муть в глазах от того, что его поразила сильная близорукость. А может, и катаракта. «Паскуды!» — с ненавистью подумал он. Не получилось первый раз, так решили по новой. Андрей рассказывал, что на Волгалии ему тоже угрожали перспективы оказаться в теле раба на постройке пирамид или гаремного евнуха. Вот и эти сочли, что в роли базарного коллеги мне будет думаться куда продуктивнее, чем в уютной лубянской камере или в бою с чекистской погоней. За следующий час, терзаемый обжигающим солнцем, свирепыми насекомыми, нудной болью в каждой клеточке тела, он все же как-то сориентировался в своем нынешнем положении. Тело, в котором он оказался, принадлежало, если и не глубокому старику, то человеку преклонных лет пораженному массой экзотических болезней. Проанализировав ощущения, характер и локализацию болей, сумел отдифференцировать не меньше десятка. В том числе Ришту, Лейшманиос, Эхинококос и, скорее всего, проказу. Каким образом владелец тела ухитрялся до сих пор жить — загадка. Находился он в какой-то ближневосточной стране, явно до Рождества Христова. То, что он мог рассмотреть своими подслеповатыми глазами, выглядело очень похожим на картинки из учебника «Истории древнего мира». Он не помнил, где и когда появились стремена и седла, знал только что давно. А здесь всадники сидели на кошмах и шкурах, и ноги у них болтались без всякой опоры. Не слишком ценное наблюдение. Да и какая разница, где именно он оказался. Если бы ещё не калекой, тогда стоило попытаться ещё что-нибудь лихое учинить. А так, не все ли равно. Его заслали сюда, чтобы сидел и проникался. Потому и не оставили в памяти ничего от истинного владельца тела. Шульгин не понимал языка, не знал даже, где поблизости найти воду для питья, где скоротать ночь. В теле наркома он знал о нем все, а у теперешнего даже имени не знает. Половинки серо-желтой высохшей тыквы, исполняющей роль шапки отечественного нищего — Перед Шульгиным лежал брошенный каким-то местным гуманистом кусок неаппетитной лепешки. Вот и весь его жизненный ресурс. До тех пор, пока жажда не стала нестерпимой, он, сумев отключиться от посылаемых телом раздражающих сигналов, размышлял довольно спокойно. И надеялся, что вот-вот его извлекут обратно. То есть показать, что могут сделать с ним какую угодно пакость, они показали. Держать же его в этом теле и дальше какой смысл? Но время шло, ничего не менялось. Шумел вокруг маленький, почти первобытный базар, совершалась на нем какая-то жизнь, рали ослы, вспыхивали перебранки и потасовки, заключались сделки, и участники здешней жизни находили в ней, наверное, прелесть не меньшую, чем Шульгин, с его современниками у себя дома. Сам же Сашка только и смог, что переползти в удлинившуюся тень стены — и перевалился к ней, кусая пересохшие губы, отмахиваясь от назойливых мух и слепней, с омерзением вдыхая вонь растоптанного дерьма и ослинной мочи. Редеющая толпа обтекала этот жалкий человеческий обмылок, просто не замечая его. И хоть бы одна сволочь бросила в чашку, если и не монетку, то хотя бы какой-нибудь водянистый фрукт, чтобы смочить отвратительный, как кусок заскорузлой портянки язык. Агры, похоже, старательно выбирали новый вариант. Поняли, что сделай они Шульгина кем угодно, но не беспомощным калекой, пусть вправду Евнухом, пусть Гладиатором, он и здесь бы нашел для себя приемлемый выход. Раб, обладающий сознанием человека XX века и неплохой физической подготовкой, может убежать, изобрести способ прилично устроиться даже в таком мире, как этот. А сейчас... Отталкиваясь руками, отправиться на поиски глотка, наверняка тухлой, кишащей всякой пакостью воды, забиться в какую-то нору, чтобы скоротать ночь, и вновь с рассветом выползти на солнцепёк в надежде продлить куском лепёшки существования. Ждать, пока смилостивившиеся пришельцы заберут его обратно и под страхом ещё худших мучений заставить сделать что-то нужное им, но, скорее всего, неприемлемое для него — Так стоит ли давать им такой шанс? Тем более можно допустить, что ожидание затянется. В самом деле. Время-то разное. Кто помешает им продержать здесь Шульгина месяц, год и вернуть в тот же самый момент? Ну вот уж хрен вам, господа. Шульгин попытался извлечь из своих желез хотя бы каплю слюны, чтобы облизнуть пергаментные губы. В зеркало бы глянуть. Непонятно, к чему вдруг подумал он и сам удивился странному желанию. Как же всё-таки снова показать межзвёздным подонкам, кто есть кто в их поединке? И он таки придумал, хотя удовольствие ему остроумная идея не доставила. Верхние фаланги пальцев и суставы костей у калеки покрывали твёрдые мозоли. Значит, не один, пожалуй, год владелец тела передвигался, отталкиваясь руками от земли. Придётся и Шульгину попробовать. Ориентируясь по направлению людского потока, он запрыгал пополз в сторону ворот. Заметив чернобородого коренастого мужика с тугим бурдюком под мышкой, очевидно, водоноса, Шульгин замычал, показывая на бурдюк и на свой рот. Водонос, словно бы удивленный, приостановился и, судя по интонации, что-то спросил. Кто знает, может, хозяин тела даже и знал этого человека. Здешний мир тесен, а может и нет, но своей просьбой он, похоже, нарушил какие-то общеизвестные правила. Чернобородый замотал головой и произнес довольно длинную фразу — вызвавшую смех у окружающих. Шульгин повторил жест и промычал громче и требовательней. Водонос распялил рот, в котором торчало всего два или три зуба, выдернул пробку и плеснул из бурдюка в лицо калеки. Жидкость, похожая по запаху на прокисший квас, попала в глаза, потекла по щекам, две-три капли попали в рот. А мужик оттолкнул назойливого попрошайку и отправился по своим делам. Шульгин матерно выругался ему вслед. И тут же подумал, что если за ним наблюдают, то он выдал себя окончательно. Но сейчас ему было плевать. Они и так все знают. В роли наркома Сашка раскрылся до донышка. Он прополз по площади метров тридцать, пока не увидел того, кто ему был нужен. Местного полицейского, свободного воина или охранника богатого купца. Несущественно. Достаточно, что на боку у него висел короткий бронзовый меч, на плече воин держал копье с широким листовидным наконечником. Форму ему заменяла дерюжная полосатая мини-юбка, а будто он был в примитивные сандали. Шульгин подобрался к его ногам и довольно сильно ткнул обрубками пальцев под колено. Воин дернулся, шагнул в сторону, потом глянул вниз и, увидев калеку, прорычал нечто грубо угрожающее. Сашка как можно точнее повторил непонятные звуки, стараясь, чтобы прозвучало это поагрессивнее. Более удивленный, чем рассерженный, человек отступил на шаг, бросил еще одну короткую фразу, глядя сверху вниз с презрением и брезгливостью. Тогда Шульгин метнулся вперед, одной рукой схватил за перевязь меч, а другой швырнул в глаза копьеносцу горсть, смешанной с мелким щебнем пыли. И случилось то, чего он добивался. Возмущенно заорав, отплевываясь и тряся головой, воин сбросил с плеча копье и без замаха ткнул сошедшего с ума нищего острием в грязный впалый живот. Боли не было, хруст кожи, ощущение раздвигающего внутренности твердого предмета, приступ резкой тошноты, спазм пищевода, вкус крови во рту и почти сразу накрывшая его гулкая тьма.